Гойя о Эль Реверсо. Гойя или Изнанка. В мадридском Прадо десятки его картин и сотни рисунков. Мадрид уже из-за одного Гойи – великий город и место стечения паломников. Ни до, ни после не было художника, который бы так широко, с таким стремительным и дерзким размахом схватил все существо своей эпохи, И написал ее лицо и изнанку гоя нереализм гоя это штурм гоя это революция гоя это памфлетист помноженный на бальзака самое безмятежное его создание картоны к шпалерам сельская ярмарка дети нищие танец на улице раненый каменщик пенчшка девушки с кувшиом сбор винограда снежная в ьюга игры деревенская свадьба сама жизнь с свое радостями и тяготами игривые и лихие сценки зрелище благостное и значительное такой поток народной жизни не хлынет на вас ни в одном цикле рисунков другого художника это звучит как народная песенка как скачущая хота как милое сигидилье руку ко но уже с чертами народности они написаны с нежностью и радостью Неожиданные в этом художники ужасов. Так он относится к народу. Портреты королевской фамилии. Карлос IV, одутловатый и флегматичный, похожий больше на тупого и спесивого чиновника. Королева Мария Луиза со злобными колючими глазами, безобразная склочница и злая потаскуха. Вся их семья скучающая, наглая и противная. монарши и портреты гои всегда немного оскорбления веласкис не льстил гоя уже в глаза высмеивает их п т величество плену титулу полный титул десять лет как кончилась французская революция а художник без церемонии разделывается с троном а еще через несколько лет другое восстание испанский народ с зубами и когтями впился во французского завоевателя две потрясающие картины гои отчаянное нападение испанцев на мамилюков мюрата и казнь испанских повстанцев в истории живописи нет репортажа равного им по гениальности и пафосу при этом гои как бы мимоходом используют приемы современной композиции которые мане постиг лишь через шестьдесят лет. маха де сснда маха обнаженная открытие секса в современном понимании ногогота невиданной до толи сексуальности и обнажения конец эротической лжи конец наты аллегорической единственная нудита обнаженная из рук гои но обнажение в ней больше чем в тоннах академического мяса картины со стен дома гои этим то жутким шабашем украсил художник свой дом почти все это черно белая живопись лихорадочно брошенное на полотно сущий ад в озарении синей молнии колдуньи уроды и чудища человек во всем его мракобесие скутстве я бы сказал тут гоя выворачивает человека наизнанку смотрит ему в ноздри в разинуый зев в кривых зеркалах изучает его искаженную скверность какой то ночной кошмар какой то визг ужаса и протеста не думаю что гоя этим забавлялся скорее бешено оборонялся от чего то томительное чувство говорило мне что в этом истерическом инферно рожки католического дьявола со о строконечным капюшоном инквизиции в испании тогда отменена была конституция и восстановлена святая официум, инквизиция. В спазмах междоусобиц и пустив в дело спровоцированный фанатизм подонков началась черная и кровавая реакция деспотизма, кладовая ужаса в Гоии, негодующий вой омерзения и ненависти. Ни один революционный политик не швырял в лицо миру столь горячечный и столь желчный протест. Графические листы Гои, фильетоны великого журналиста, сцены мадридской жизни, народные празднества и обычаи, чулос и нищие, сама жизнь, сам народ, лос-торос, бой быков во всей его рыцарской куртуазности, живописности и кровавой жестокости, инквизиция, адский маскарад церкви, язвящие и яростные листы патетического памфлета, дезастрос де ля гуэрра, бедствие войны, грозное обличение войны непреходящий документ сострадание лютое и жестокое в своей страстной прямоте капричус дикий смех и рыдания гои над несчастными отвратительными и причудливыми созданиями присвоившими себе бессмертие души нет люди мир еще не охватил всю грандиозность этого художника художника новейшего из новых еще не научился его понимать Этот выкрик, хриплый и штурмующий, эта порывистая патетическая человечность, никакого академизма, никакого художнического штукарства, способность видеть сверху и с изнанки, видеть людей, видеть жизнь, видеть обстановку. С такой доподлинностью «видеть» означает действовать, драться, выносить приговор и пробуждать. В «Мадриде революция» Франциско Гойя и Люсиэнтес возводит баррикады в праду примечание гоя франциско тысяча семьсот сорок шест тысяча восемьсот двадцать восьой выдающийся испанский живописец и график в творчестве которого преобладают острейшее сатирическое обличение уродств испанского феодально католического общества ниже чапек имеет в виду картину гои изображавшую королевское семейство карлоса четвертого праду музей в мадриде одна из лучших европейских картинных галерей мане эдуард тысяча восемьсот тридцать второй тысяча восемьсот восемьдесят третий выдающийся французский художник один из основоположников импрессионизма